Глава 14. Тарина бодро шла по территории академии, радуясь хорошей погоде и окончанию первого дня обучения. Сегодня их никто заданиями не заваливал. Лекции носили скорее ознакомительный характер. Декан и другие преподаватели немного рассказали, чего стоит ожидать первокурсникам. Впереди два выходных дня. Группа целителей в этом году получилась приличной. 26 человек, из которых поровну парней, и девушек. Но, как предостерегающе заявил декан, уже к концу первого курса половина может отсеяться. Конечно же, студенты пропустили его словами ушей Ведь учебный год только начался, и юные целители пребывали в эйфории от поступления в претижное учебное заведение. Тарина точно так же не устрашилась слов декана. Но и плохо учиться тоже не собиралась. Она приехала в столицу не для того, чтобы бездарно упустить такую возможность, как диплом из Иссалийской академии. «Рина, ты сейчас куда?» — окликнула девушку и соседка по комнате. Темноволосая уроженка западных провинций. — В общежитии, — ответила Тарина, оглянувшись. — Хочу сумку закинуть и прогуляться по территории академии. — Я же ее практически не знаю. Подскочив ближе, соседка ухватила ее за руку и, наклонившись к уху, заговорчески прошептала. Мне тут одна печушка на хвосте принесла, что сегодня вечером старшие курсы целителей устраивают вечеринку и очень хотят видеть на ней первокурсников, чтобы познакомиться. «Знаешь, Мира, мне одна печушка еще в первый день заселения очень не рекомендовала идти на такую вечеринку». «Серьезно, — сказала Тарина. Потому что старшие курсы любят устраивать испытания младшим. И они не всегда безобидны. Можно из академии вылететь, не успев поступить». «Правда?» — с сомнением в голосе уточнила соседка. «Неужели там совсем все печально будет?» «Да не то чтобы...» «В общем, если хочешь пойти, то будь осторожна. Постарайся не привлекать к себе излишнего внимания». «И не дай боги тебе согласиться сыграть со старшекурсниками Фанте!» «А ты...» — Мера состроила жалостливое выражение лица. Было заметно, что и ей страшно и очень хочется пойти на вечеринку. «Это же так здорово влиться в студенческую жизнь с первых дней!» «А я не пью и не очень люблю многолюдную толпу». Честно призналась Тарина, уже понимая, что ей придется выдержать сражение за возможность сегодня вечером остаться дома. Неожиданно ее спас звонок Смартана. Извинившись, Рина отошла в сторону и, покопавшись, сумки достала переговорник. Открыв крышку и увидев, кто жаждет ее общества, юная целительница обрадовалась. За это время она успела соскучиться по новой подруге, с которой практически не расставалась последние три дня перед заселением. «Привет, Леса!» – поздоровалась Рина, отходя к одной из лавочек, расставленных по краю аллеи. «Соскучилась и мечтаешь услышать подробности моего первого дня в качестве студентки Академии?» Изображение белокурой девушки-подростка мигнуло – И до будущей целительницы донёсся немного нервный голос. «Нам нужно поговорить. Я жду тебя у главных ворот. Ты же знаешь, там есть комната для посетителей. Сейчас буду», – пообещала Тарина и тут же отключилась. Она не стала выяснять подробности нервозности Арелеса, всё равно потом всё узнает. Но беспокойство после короткого разговора появилось. Пока Тарина шла к воротам, в голове роились мысли и предположения, заставляя её быстрее шагать к месту назначения. «Ко мне посетитель», — сказала Тарина, добравшись до окошка проходной. Фамилия, имя, факультет и курс. Безэмоционально потребовал сухонький старик, открывая толстый журнал для записей. «Кант факультет целительства, первый курс». Чуть ли не скороговорка ответила она. На удивление привратник бодро записал данные и просунул в окошко плоский камушек грязно-розового цвета. Слепок ауры. Вздохнув, Рина прижала большой палец к прохладной поверхности и дождалась кивка старика. При этом подумав, что порядки в этой академии подстать к гарнизону Северга, вторая комната от входной двери, проинструктировал он будущую целительницу. Встреча не более получаться. Не ответив, Рина проскользнула в дверь и оказалась в узком коридоре. Подойдя к нужной комнате, она замерла, перевела дыхание и решительно вошла. «Леса, что случилось?» Юная аристократка тут же поскочила с узкой лавочки, стоявшую у небольшого окна, и ринулась к подруге. «Прости, что побеспокоила тебя», – затараторила она. «Но я больше не могла терпеть. Все эти дни... Знаешь, ты замечательная. Я была бы счастлива иметь такую сестру. Только не представляю, как ты отнесешься. Это действительно тяжело». С удивлением, слушая сумбурное объяснение о релесе, Тарина окинула помещение взглядом. Кроме лавочки, небольшого столика да тонкого тюля на окне здесь ничего не было. Недовольно скривившись, ирина прервала словесный поток. «Давай присядем, ты выдохнешь, немного успокоишься и расскажешь, зачем сюда пришла. Прости». Ари Леса заметно смутилась и вновь присела на неудобную мебель. «Я сегодня плохо спала ночью, все размышляла». «О чем?» Осторожно поинтересовалась Рина, присев рядом с подругой. «Эти три дня были чудесными», — восторженно сказала Леса. «Мне так легко и весело было только с моими друзьями, Кайлом и Марикой. Ты мне тоже очень нравишься», — заверила Тарина, поняв, что так просто, правда, она не добьется. «И ради этого ты проделала весь этот путь до Академии?» «Нет, то есть не совсем». Ари Леса сжала пальцы в кулаки, совершенно не замечая, что мнет ткань своего модного платья нежно-фиалкового цвета. «А говорю сразу, что тогда я не специально налетела на тебя. Даже не подозревала, что ты... В общем, когда мы познакомились, я сразу узнала твою фамилию. А еще оказалось, что ты приехала из... Как же его... Северка», — подсказала Рина, слегка нахмурившись. «Ты ведь говорила, что твой отец...» «Нет, он мне ничего не говорил». Леса быстро-быстро замотала головой, из-за чего будущая целительница испугалась. Что-то попросту отвалится. Я все узнала из маминого дневника. Рина. Она подняла взгляд на подругу, и та увидела, сколько в нем неуверенности и страха. Я больше не могу хранить эту тайну одна. Да и не хочу, если честно. Только не знаю, как все рассказать папе. Пожалуйста, прочти дневник моей матери. Но я не могу. Рина отшатнулась и строго посмотрела на подругу. Это ваши внутрисемейные дела? Нет, то, что там написано, касается и... Твоих родителей, и тебя. Быстро открыв сумочку, Леса достала дневник и сунула в руки опешившей Ирине. «Прочти все, что там написано, а завтра мы поговорим. Конечно, если ты еще захочешь разговаривать со мной». Не став прощаться, Ари Леса ушла, оставив подругу раздумывать над странностью ее поведения. Опустив взгляд вниз, старина провела рукой по твердому переплету и вновь посмотрела на дверь. Леса ее заинтриговала. После такого разговора Рина точно не смогла бы удержаться, чтобы не прочитать дневник. Промучившись еще некоторое время сомнениями, она покинула пропускник. Все время, пока Тарина шла к своей комнате, тетрадь будто жгла ей руку. Поэтому, как только девушка оказалась у себя, тут же заперлась, чтобы ей никто не помешал. «Ну что же, посмотрим». Пробормотала она, усаживаясь на кровать и открывая тетрадь. Моей еще не рожденной, но уже горячо любимой дочери. «Бззз!» Райт сидел на сложенном в четверо одеяле, прислонившись к широкому стволу дуба. Он уже неделю обыскивал лес, надеясь найти сказочную лабораторию Тайхаров. Вернее, не только он, но и выделенный комендантом отряд во главе с капитаном Кирином Террансом. Мужем одной из подруг Арианы. «З-з-з!» викант ужин готов!» – доложил подошедший к нему солдат. Оторвавшись от своих записей, которые он до этого просматривал, Райт кивнул засунул блокнот во внутренний карман сюртука. Легко вскочив на ноги, он еле заметно поморщился. Натруженные горными прогулками мышцы неприятно ныли. «Эй, Викант, вам бы сейчас не помешала одна из умелых девочек на Релисии», громко заявил насмешник и балагур младший лейтенант Дирен Варгус. «Знали бы вы, как они делают массаж? И не только его!» Военный забавно поиграл темно русыми бровями и откинул с лба мешающую челку. «Я подумаю над вашим предложением». Сухо ответил аристократ, мысленно подосадовав на себя. Райт, конечно же, тренировался, никогда не забывая, что он не только кабинетный начальник, но и боевой маг. Только, как стало понятно, тренировок в зале и на полигоне недостаточно. Всего неделя блужданий по горной местности, а он уже расклеился. Если не приведешь в порядок голову, сгною в нарядах. Пробасил проходивший мимо капитан, выписав подчиненному легкую оплеуху, любитель массажа. Со всех сторон раздались смешки мешки, а Варгус только почесал затылок до да головой тряхнул. И Райт его вполне понимал. После вот такого легкого шлепка в исполнении Человека-Скалы Карина теранса вполне можно и сотрясение получить. Но то ли у подчиненного голова была довольно крепкой, то ли там попосту нечему было сотрясаться. В общем, все обошлось. Не обращайте на Варгуса внимания. Тихо посоветовал Райту их неизменный кошевар и штатный следопыт Лорус марк Сам еще год назад стонал после наших недельных рейдов. А потом ничего, пообвык. И все же он прав, я запустил себя. Буднично отозвался Викон Таверк. «Не в этом дело. Следопыт покачал головой и протянул ему тарелку с ужином. У вас хорошая физическая форма, только телу надо давать разнообразные нагрузки. А то оно быстро привыкает к одному и тому же». «Бззз». Райт молча согласился и поставил себе мысленную зарубку разнообразить свои тренировки. «Все же неприятно, когда над тобой насмехается юнец лет на пятнадцать моложе. Викон, присаживайтесь рядом со мной». Предложил капитан, когда Райт направился к костру, около которого уже собрался весь отряд, состоявший из десяти человек, не считая его и Терренса. Поговорим. Как-то само собой получилось, что все начали его величать не иначе, как виконтом. Если честно, Райту это очень нравилось. Позывные были только у военных, остальные же, будь то маги или обычные люди, обходились своими именами. Считалось, что вне военного ведомства замена имени ни к чему». Поэтому так приятно было совершенно неожиданно им обзавестись. Более того, Райт знал, что с течением времени все люди, так или иначе связанные с военными, узнают о новом позывном и имени того, кому он принадлежит. в Ну что, за эту неделю мы обследовали большой участок и кроме бурелома ничего не обнаружили. Тихо заговорил, хотя вернее было бы сказать загудел капитан Терренс, имевший позывной Сорб. Так называли огромного хищного зверя с мощными лапами и длинными верхними клыками. Думаю, завтра нам нужно вернуться домой, порядочить все записи и сделать нормальные метки на карте. А не... вот это все. Капитан недовольно указал рукой на кожаный планшет, в котором находилась их походная карта с метками, поставленными неразборчивым почерком младшего лейтенанта. «Я не против», — согласился райд зачерпывая ложкой кашу. «У меня все записано, так что с восстановлением меток не будет проблем». Взззз. Хлоп. Виконт почесал заросшую щетиной щеку и еле сдержал вздох. Ему порядком надоел и лес, и кусты, и приставучая машкара А еще очень хотелось принять нормальную ванну и побриться. Вообще у него в сумке лежал баллончик с бритвенной пеной, так же, как и любимый лосьон после бритья. Но поняв, что выделенный ему отряд ничего такого с собой не брал, кроме походного мыла, он неожиданно постеснялся ими воспользоваться. Лестрайт форлиард. Виконт таверк начальник отдела расследования магических преступлений. Всегда игнорировавший то, что о нем говорят в высшем свете, постеснялся простых военных. «Если об этом узнает Марк, он меня сосвету сживет своими насмешками». Подумал боевой маг, зачерпывая еще одну ложку каши. И тут же вспомнил, как военные с интересом следили, когда в самый первый день их поисков Райт ел похлебку, зачерпывая его ложкой от себя. И все же маг давно не чувствовал себя так хорошо и свободно в окружении незнакомых людей. За эти дни он познакомился со всеми, как обычно составив свое мнение о каждом, и по привычке взяв всех на заметку. Хороших специалистов, верных своему делу и долгу, и так слишком мало, чтобы терять их из виду. Если бы еще они смогли найти эту проклятую лабораторию. Ряд все больше приходил к выводу, что история о ней – выдумка, красивая легенда. Вполне вероятно, Вадим тоже ничего не нашел. А свои путешествия по горному району использовал как возможность встречаться с членами организации, передавая данные. Райд до сих пор с трудом верил, что тот тихий парнишка-целитель, которого он знал в Академии, оказался настолько хладнокровным человеком. Способным ставить эксперименты на своей любовнице. Викон сомневался, что Вадим действительно любил Ренаду. «Ведь когда любишь, не захочешь подвергать родного человека такой опасности, как испытание придуманной вакцины». А еще не стоит забывать про ребенка. И Ариана. Райт даже представить не мог, что она испытывала в тот момент, когда слушала запись допроса. Для нее и так стало сильным потрясением, что муж состоял в каком-то тайном обществе. А тут еще и любовница с сыном нарисовалась. Да не какая-то незнакомка, а человек, с которым Ори проработала бок о бок многие годы. А с другой стороны, Райт втайне радовался такому стечению обстоятельств. Пусть это довольно эгоистично. Он желал заполучить Ариану и даже спокойно признавался себе в этом, отринув Мишуру злости и обиды. А в свете открывшейся правды, если Ори испытывала к Вадиму какие-то сильные чувства, то теперь она вполне могла охладеть к нему. Следовательно, у Райта появился вполне реальный шанс привязать ее к себе. Так сильно, как это только возможно. Чтобы у нее даже мысли не возникло покинуть меня. Пока капитан Терренс расставлял посты, Райт вновь углубился в изучение своих записей. Верил он существование лаборатории или нет, значения не имело. Боевой маг привык хорошо выполнять поставленные задачи. А вот когда они вернутся в Северк, можно будет переговорить с некромантом насчет целесообразности этих поисков. За всю неделю сеть поискового заклинания, которое он разбрасывал вокруг себя, не дала абсолютно никаких результатов. Конечно, вполне возможно, что они просто не там искали. Но в это слабо верилось. «Викант, идите спать, я к нему со спины». Мы прилично углубились в горы, завтра предстоит неблизкий путь. Встанем еще засветло, хочу быстрее убраться отсюда. Вас что-то тревожит? Райт тут же закрыл блокнот и спрятал его в сюртук, не забыв при этом проверить, надежно ли закрыт карман. Чую неприятности. Террен взъерошил пятерней короткие волосы на затылке и кривовато улыбнулся. Бывает у меня иногда такое. Комендант предупредил и посоветовал слушаться вас, если вдруг чуйка проснется. Успокоил его боевой маг, давая понять, что верит капитану. В мире слишком мало людей, у которых хорошо развит дар предвидения Или, как еще в народе говорили, чуйка. По сути, таких людей, чувствующих некие грядущие события, магами сложно назвать, так как их резерва редко хватало на самое простенькое заклятие. Некоторые считали, что это своеобразная плата за возможность предвидеть. Вот и капитан Керин Терренс из таких, да еще, как понял, Райт с сильной чуйкой. Что довольно удивительно, если брать в расчет его черные, как смоль, волосы и темно-карие глаза. Надо сказать свисту, чтобы установил охранный контур. Капитан посмотрел куда-то вглубь леса. Вспомнив, что это позывной младшего лейтенанта, Райт встал с бревна, на котором до этого сидел. И предложил. «Я пойду с ним. Заодно покажу способ создания более сильного, но менее энергозатратного контура. Буду вам благодарен. Такое умение всегда пригодится, особенно в наших походах». Подозвав к себе Дирена Варгуса, Терренс объяснил, что от него требуется, и озвучил предложение Райта. «Я только за», — горячо заверил Свист. «Даже надеяться не мог, что когда-нибудь буду обучаться у одного из сильнейших магов Империи». «Но это вы загнули», — усмехнулся Райт, хотя ему была приятно высокая оценка способностей. «Сегодня я сам поставлю охранку. Вам нужно только смотреть и запоминать». «А помочь?» — грустно спросил младший лейтенант. «Не получится, потому что я мак огня, а вы мак воздуха», — пояснил Райт. «Впрочем, по ходу установки я все расскажу». Пока он сплетал охранный контур по выставленным заранее вешкам, попутно описывая особенности этого плетения, свист не проронил ни слова. Вообще казалось, что он полностью сосредоточен на магической сети, забыл про окружающий мир. Викон Тавер сдержал смешок, подумав, что теперь этот насмешник больше всего напоминает «охочего до знаний мальчишку». Когда-то давно Райт был точно таким же. Виконд замкнул контур, поясняя младшему лейтенанту, как это сделать лучше всего, чтобы не оставалось грубых шов соединения. Они стояли рядом, разглядывая магическое свечение, когда в образовавшийся невидимый купол врезалось сразу три тваря. Защита сверкнула, и нападавшие упали на землю, издавая тонких писк, когда их тела горели в магическом огне. Магам невероятно повезло. «Это что еще за гадость?» А Шарашина спросил свист, непроизвольно отшатнувшись. Тарки. Райт присел, внимательно разглядывая уже переставшие корчиться тела. «Поднимайте тревогу. Эти твари охотятся только стаями». Эти хищные насекомые, похожие на саранчу, были ростом с крупную собаку. Черного цвета, с крепким хитиновым панцирем, с острыми и длинными жевалами На мощных лапах поблескивали небольшие отроски лезвия. Младший лейтенант пронзительно засвистел, подавая сигналы, только потом спросил. А почему этих было всего три? Я их никогда раньше не видел, но читал в энциклопедии. Это разведка. Заметив, что к ним стремительно приближается весь отряд во главе с капитаном, Райт дождался, пока они подойдут, и продолжил. Тарки появляются крайне редко, впадая в спячку на период от 10 до 15 лет. Но если нападают, то приносят с собой множество смертей. Капитан, я пошлю вестников в север, нужно накрыть город куполом. «Не уверен, что наши маги справятся». Терен сжал кулаки, подумав о своей беременной жене. «Там моя команда и некромант. Они точно справятся. Мы же пока останемся здесь, чтобы...» За его спиной раздалось пять ударов. Появилось красноватое свечение, затем донесся противный писк. Оглянувшись, Райт увидел корчащихся на земле тарков. «Скоро сюда вся стая». Он обвел внимательным взглядом отряд, пытаясь просчитать, кто из военных может оказаться слабым звеном. «Двигаться нельзя, потому что покидать контур — смерти подобно. Придется ждать помощи». «Сколько продержится вишки?» — уточнил следопыт. «Он же кошевар Дня четыре точно». Заверил Викон Таверк, начав попутно составлять три послания. Коменданту Саркову, Марку и Лесту Марату. «Это с учетом того, что вся стая будет нападать на нас?» Подал голос один из солдат, которых Викон сразу занес в группу Риска. «Нет, нападать всей толпой они не будут». Ответил замага капитан. «Умные тварины быстро поймут, что так ничего не добьются, но и не оставят нас в покое». Раздались еще удары, в всполохи и писк. На этот раз Райт не стал оборачиваться, но считав десять ударов. Зато прекрасно увидел страх и отвращение на лице того солдата, который звал его сегодня ужинать. В отряде было три новобранца, как поведал ему пару дней назад капитан Терренс. Они только год служили в гарнизоне, но уже успели зарекомендовать себя как прилежные и не нелишенные смеколы. Вот Сорпа порешил взять к себе многоопещающее пополнение. Это была их вторая вылазка. А тут такая неприятность. Они оставят часть стаи, чтобы сторожить нас, а сами отправятся дальше. Райт закончил послание, скатав из магических сгустков шары, засунул в них листы, отправив адресатам. Ну и это не беда. И у меня, и у младшего лейтенанта достаточно сил, чтобы подпитывать вешки по мере надобности. Еды у нас с собой хватит. На три дня, если не экономить подсказал кошевар, а с экономией протянем все шесть. Вот с водой, конечно, проблема. Только чайник, ну и наши походные фляги. Значит, воду экономим в первую очередь, распорядился капитан. Дежурим по четыре человека так, чтобы часовой мог видеть вешки с двух сторон от себя. Если покажется, что какая-то слабеет, тут же зовите виконта или свиста. Как только он отдал распоряжение, раздался многоголосый писк, и на магический купол обрушились массовые удары. Не сдержавшись, один из новобранцев вскрикнул и, дернувшись, уселся на землю. Спустя несколько секунд он активно отполз на четвереньках к ближайшим кустам, где его истошнило. И Райт прекрасно мог понять еще такого молодого парня. Ведь множество горящих трупов Тарков зрелище не для слабонервных. Начались первые сутки мучительного ожидания.